Какая тварь его так оприходовать могла, ясное дело, без тёмного не обошлось. Потому мужики на Козьбу только в Атага и ходили. Соберутся человек по восемь, шишаки да копья захватят и вперёд. А к полудню уже и обратно собираться пора. Не стоит по нынешним лесам в одиночку шастать, ой, не стоит. Ну, да днём-то ещё ладно, вон и пацанёнок добежал, а чуть сумерки на землю лягут, и в деревне спокоя нету. Ворота на запор и сторожевого на вышку. Войдя в ворота, староста не сразу двинулся к общинному ряду, а, прислонив косу к чистоколу, вскарабкался на площадку сторожевой вышки. Днем там мальцы сидят. Вот и сейчас Хрудимов старшенький дежурит. Ничего, пацаненок, глазастенький. Старосту издаля углядел. Ну да это их с мужиками выучка. Они мальцов с раннего детства к воинскому мастерству приучают. Пока потихоньку, что смогнут, сторожевую службу там нести, кошеварить на ватагу, а Мертул уже и к луку, кого потолкови приучать начал. Хотя сам не сильно мастак, а как учить знает. Недаром у него в кумовьях десятник ходил из телемарского легкого. Пока они в гарнизоне стояли, тот вечно у него пропадал. Да и не зазря. У телемарцев довушка была, небольшую таверну на окраине держала. Телемарец совсем уж остепениться хотел, жениться. Вот им с кумом там завсегда Эли наливали от души самого лучшего. Только недолго. Сгинул телемарец. В шибке у каменного моста. Тогда на телемарцев с тылу с полсотни троллей налетело. А у троллей шкура толстая, ее одной стрелой не возьмешь. Разве только эльфийской. Так что пока лучники их положили, их самих почитают, ведь уже полегло. У лучников доспех какой. Да считай никакого. Тролли каменная дубина, ростовой пехотный щит в раз сминает, а тут кожаные куртки с нашитыми на них оловянными бляхами и все. Так что так и не пришлось телемарцу вдовушку осчастливить. А Мертул намек богов тоже осознал. Не ищи солдат спокойного счастья. Как та вдовушка к нему не подкатывала, он наотрез. Может, потому и живой до сих пор. Пришлые действительно выглядели подозрительно. Во-первых, их было всего двое. Восемь лет назад, когда они только пробивались сюда караваном, их дважды хорошо зажимали. Один раз у одинокой горы, хотя какая там гора, название одно. Пригорок, поросший лесом. Однако темных тварей там водилось в достатке. Тогда отбились огнем и серебром. Староста тогда, почитая, весь кошель серебра извел. какой им на обустрой в канцелярии выдали? Дюжи горевал потом, что, считай, совсем без защиты остались, потому как против темных тварей серебро первое дело. А затем у сумрачного урочища. Ну да, там волчистая. Хотя какой там волки? С доброго теленка ростом, чистые варги. Но Стали их вполне нормально брала. Тогда волки еще сиродку Климу волокли. ладная девка была. Сказать по правде, староста сам на нее заглядывался. А что? Всё при ней, и рукастая, и за пазухой есть что пощупать, и косы до пояса. Ну ладно, дело прошлое. А только как эти-то через все напасти вдвоём прошли? Да ещё пешими, да ещё с козой, накое она им. Впрочем, про козу тут всё понятно. Коль при них дитё без мамки, так его чем-то кормить надо, а по такому раскладу козе молоко первое дело». «Да только козье блея считай, на три лиги округ слышно. Стоит ей заблеить, тут же столько охотников на свежее место сутно бежит. Костей не соберешь?» С другой стороны, коза вроде смирная, стоит, правку щиплет. Тот, что поздоровше, был одет в кожаные сапоги, окованные железом, такие же кожаные штаны с нашитыми на переднюю часть дополнительными дубленными пластинами и куртку, правое плечо которой сильно лоснилось как будто ее хозяин таскал на плече какую-то тяжесть, вроде двуручной секиры или большого двуручного меча. А что, такому мордвороту как раз по росту. Вот только ничего такого рядом с ним старшина не разглядел. На поясе здорово висел обычный меч. Разве с чуть побогаче изукрашенной рукоятью и крестовиной, чем были у них? Да еще нож в крепких кожаных ножнах. Интересно, куда он девал свою оглоблю-то? С другой стороны, может, бросил. С ней-то по лесам особо не натаскаешься. А чего это у него из мешка торчит? Неужто молот кузнечный? Да, кузнец бы им очень пригодился. Сейчас за кузнеца сам староста, ну да какой из него кузнец? Так, лезвие поправить. Что один лицом черен, так от ничего. Староста знал, что есть на свете земля, где сплошь вот такие чернолицые живут. Да и сам таких видел. У графа Ильмера пятеро таких в телохранителях состояли. Этот тоже был в коже, но немного лучшей выделки. И у него из оружия имелись два легких изогнутых меча, которые, как слышал старшина, называются кунаки. Они были привязаны за спиной крест-накрест, так что рукояти мечей торчали над плечами. Страшное оружие. Бойцов, что умеют с ними обращаться, так и зовут. Многорукие. В той самой схватке у каменного моста, где закончил земной путь кум Мертула, оркам удалось прорваться к самому стягу графа Ильмера, где они склеснулись с его личной сотней, а в той сотне у графа служило десяток многоруких. Самой схватки староста не видел, но на то, что осталось от орков, глянуть удалось. Жуть! Будто мясорубка прошла. А все очень подозрительно, как это они вдвоем, да пешком сюда добрались. Ну да ладно, все одно. Просто посмотрев, ничего не решишь. Тут поговорить надо. Спустившись с вышки, староста огладил бороду и степенно двинулся в сторону общинного ряда. Оба пришлых заметили его раньше Губала, но виду не подали. Дождались, пока Губал наконец-то углядел подходившего старосту. У Губала последнее время с глазами совсем плохо стало. Да и вообще хворал он дюжем, потому с мужиками на козьбу и не пошел. И обрадованно заорал. «Вот и староста наш, Амир!» Пришлые повернулись и чинно поклонились старости. «Здравствуйте, староста Амир. Да пошлет боги вам здравия и благоденствия». «И вам здравствовать, гости дорожные», — степенно ответил староста. «Как вас звать величать?» Тот, что пониже, указал на своего спутника. «Его? Тристан Молот, а меня — Ругир Ящерица». Староста хмыкнул. Мужик и вправду чем-то напоминал ящерицу. Гибкий, настороженный, вроде ящерицы-змеевки. Да и у того мордоворота кличка соответственная, он ручичи-то какие. Небось, дитё прям в ладони нёс. Кстати, где дитё-то? А ладно, небось, бабы забрали понянькаться. Подмыть да накормить. Их баб хлебом не корми. Отдай чужого ребятёнка на руках понянькать. И ведь что интересно, своим бывало -чай и подзатыльник отвесить могут. — А чужому — ни-ни. — Значит, сам из наемников будете, — староста покачал головой. Солдаты наемников не жаловали. Ну как-то можно свою башку за деньги под меч да стрелу подставлять. Ладно, ежели уж доля такая выпала, об по своей воле. — Да, староста. — Ну что ты скажешь, по кличкам все и видно. Да по рукам с мозолями на тех местах, где рукоять меча или топора ладони трет а у чёрного ещё и на пальцах. Видать, и с луком управляться умеет. Опять же, такой человек вообще не помеха. Да и жить есть где. У Хрудимовой вдовы в хате место вдосталь, Да и Губал, кажись, долго не протянет. Он среди них самый старший, ему первому и в землю ложится. Так что ещё одна хата без мужика остаётся. А бабы у Хрудима и Губала вполне справные в самом соку, Вот только как они мимо одинокой горы прошли, там только одна дорога. Никак не минишь. «Издалека идете?» «Издалека, староста», — вновь ответил черный. «Откуда вы?» Чернолица растянул губы в улыбке, обнажив ослепительно белые зубы. «Ой, достойнейший! И сам бы там не гостевал, и тебе не советую!» — А ты почем знаешь, что я там не гостевал? — Скажи, а я уж сам покумекаю. То, что назвался Ругиром, вздохнул. — Из плена мы бежим, из каменных ям. — Эх ты! — охнул Губал. Да и старство про себя тоже языком цокнул. — Лихо. Губал ошарашенно затянул. — Так это ж... — Вот то-то. Ругир невесело хмыкнул. Не с востока мы пришли, а оттуда. И он махнул рукой на север. Если честно, не думали мы здесь на поселении наткнуться? А тут вот такая удача. Староста задумался. Дело оказалось очень непростым. — Значит, у нас осесть хотите? — Да хотелось бы. Давно людского лица не видели. — Да что дальше не пойдете? Чернолицый горько усмехнулся. Да идти некуда. Весь отряд наш положили, все рядышком легли. Только мы с Тристаном и выжили. Ну еще капитан, только его они сразу наколы в очаг. Но капитанам отомстил, у него ладанка была с потайным зельем, так он, как они его потрошить принялись, его за щеку спрятал, а пока жарился, она и рассосалась. Вся кодлая траванулась. Мы потому и утечь смогли, что они капитаном отравились. А то бы. Он махнул рукой. Староста одобрительно кивнул. Он и сам о таком слыхал. Да только вот никого, кто своими глазами все это видел, встречать не доводилось. Значит, давно утекли. Ну да. А ну как вы за собой черную охоту притащили? Ругир пожал плечами. Да, это вряд ли. Она бы нас уже давно настигла. Чай второй год идем. Мы потому на юг и двинулись, хотя на восток чуть не в три раза короче, чтобы охоту со следу сбить. Да и все равно это. И если не сбили, то охота на твою деревню все одно наткнется. И он умолк. Да и что тут говорить, и так все ясно. Чего все время ты говоришь-то? Или у твоего дружбана языка нет? Рогер кивнул. Точно. Как орки нас посекли... Так сразу всем языки и повырывали и живым, и мертвым. Мой вот только не тронули, я для них диковинку оказался. Решили погодить да поспрашивать. Староста, понимающий, кивнул в ответ: У орков до да троллей человечий язык первый деликатес. Как увидят, аж трясутся: Иногда эти твари через это свое пристрастие даже вляпаться могут. Во время картолернского похода их полк сильно зажали на совином перевале. И отбились они, считай, лишь потому, что, когда их к скалам прижали, почитая, половина Орды бросила битву и принялась у мертвых языки вырывать и хавать их прямо на месте. Потому полк и смог удержаться, пока панцирники не пробились. «Зачем ходили-то?» «Тут староста, извиняя, не знаю. Да и знал бы, не сказал. Тайна нанимателя». Староста кивнул. Его подобный отказ не огорчил, а скорее даже порадовал. «Значит, правильные мужики. Слово держать умеют. Ремеслу, какому обучены?» Ругир повеселил. «А то как же? Тристан, кузнец хоть куда, я гончарить умею, да и с луком на коротке. Обузы не будем!» Староста снова кивнул и перешел к главному вопросу. «А детенка где взяли?» Ругир снова помрачнел. «Так мы не одни ушли, а с бабой. Из благородных, но кто и откуда знать не знаем». У ей тоже язык вырван был. Мы не знали, что она на сносях первые месяцы, куда как спора бежала, а потом... Короче, сродить-то она его сродила сама. И он грустно махнул рукой. «Маказа откуда?» «Так я ж говорю, она из благородных. Как поняла, что приставится скоро, так и наворожила откуда-то. Мы по первости опасались, что блядь будет. Он нет, тихая». Староста опять кивнул. «А сколько детюта?" — Так почитай, почти 4 месяца. Славный такой парнишечка, тихий. Уж не знаю, может, она ему чего наворожила. Но у нас с ним никаких хлопот. Спит да ест, ест да спит. Староста привычно кивнул еще раз. — А назвали-то как? Ругир как-то странно поежился. — Да его мамка назвала. Вот. И он протянул лоскуток какой-то тонкой материи, которая, несмотря на все трудности путешествия, выглядел так будто вот только что отхватил от рулона нож торговца. На ней чем-то бурым было выцарапано какое-то слово. Староста владел грамотой очень слабо, однако достаточно для того, чтобы понять, что слово написано не на языке людей. «Это имя, что ли?» «Ну, вроде как. Только мы не знаем, как оно звучит. Она ж немая была». «И что? Теперь мальцу без имени жить?» насупился староста. — Да нет, мы его троем назвали, как нашего капитана. Староста снова понимающе кивнул. Они помолчали, затем староста спросил. — И как там, был-то? Чернолиц хмыкнул. Если честно, староста, сами не знаем, как добрались. Такого навидались. Он замолчал, выжидательно глядя на старосту. Староста глубокомысленно наморщил лоб. — Ну что ж. Оставайтесь пока мест. Вечером соберем сход, там и обсудим. На том и порешили.